Глава восьмая Вызывать такси оказалось поздно, пришлось идти на станцию пешком. Вокзал был недалеко, но холод стоял собачий, и по снегу идти было трудно, да еще чемоданы стукали по ногам, как нанятые, но дышать было приятно. Плохо только, что от холодного воздуха саднили нос и верхняя губа, меня по ней двинул Стрэдлейтер. Он мне разбил губу об зубы, Это здорово, больно. Зато ушам было тепло. На этой моей шапке были наушники, и я их опустил. Плевать мне было, какой у меня вид. Все равно кругом ни души. Все давно храпели. Мне повезло, когда я пришел на вокзал. Я ждал поезда всего десять минут. Пока ждал, я набрал снегу и вытер лицо. Вообще, я люблю ездить поездом. Особенно ночью, когда в вагоне светло, а за окном темень, и по вагону разносят кофе, сандвичи и журналы. Обычно я беру сандвич с ветчиной и штуки четыре журналов. Когда едешь ночью в вагоне, можно без особого отвращения читать даже идиотские рассказы в журналах. Вы знаете какие. Про всяких показных типов с квадратными челюстями по имени «Дэвид» и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидом их дурацкие трубки. Ночью в вагоне я могу читать даже такую дрянь. Но тут не мог. Почему-то неохота было читать. Я просто сидел и ничего не делал, только снял свою охотничью шапку и сунул в карман. И вдруг в Трентоне вошла дама и села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидел на переднем месте, а у нее была громадная сумка, и она выставила эту сумку прямо в проход, так что кондуктор или еще кто мог об нее споткнуться. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала, на платье были орхидеи. Лет ей... Вероятно, было около 40-45, но она была очень красивая. Я от женщин балдею. Честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле. Вовсе я не такой бабник. Хотя я довольно-таки впечатлительный. Просто они мне нравятся. И вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода. Сидим мы так, и вдруг она говорит, простите но, кажется, это наклейка школы Пенси. Она смотрела наверх, на сетку, где лежали мои чемоданы. — Да, — говорю я. И правда, у меня на одном чемодане действительно осталась школьная наклейка. Дешевка, ничего не скажешь. — Ах, значит, вы учитесь в Пенси, — говорит она. У нее был очень приятный голос. Такой хорошо звучит по телефону. Ей бы возить с собой телефончик. Да, я там учусь, говорю. Как приятно. Может быть, вы знаете моего сына, Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси. Знаю. Он в моем классе. А сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе. Всегда он после душа шел по коридору и бил всех мокрым полотенцем. Вот какой гад. — Ну, как мило, — сказала дама. И так просто, без кривляния. Она была очень приветливая. Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. — Как ваша фамилия, мой дружок? — Рудольф Шмидт, — говорю. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию, а Рудольф Шмидт был старик-швейцар в нашем корпусе. — Нравится вам Пенси? — спросила она. — Пенси? Как вам сказать? — Там неплохо. «Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные. Мой Эрнест просто обожает школу». «Да, это я знаю», — говорю я. «И начинаю наворачивать ей все, что полагается. Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми, правда? Вы так считаете?» — спросила она. «Видно, ей было очень интересно. Эрнест?» — Ну, конечно, — сказал я, — а сам смотрю, как она снимает перчатки. — Ну и колец у нее. — Только что сломала ноготь в такси, — говорит она, — посмотрела на меня и улыбнулась. У нее была удивительно милая улыбка, очень милая. Люди ведь вообще не улыбаются или улыбаются как-то противно. — Мы с отцом Эрнеста часто тревожимся за него, — говорит она. — Иногда мне кажется что он не очень сходится с людьми. В каком смысле? Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по-настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте. Чуткий? Вот у мора. В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте.